Глава двадцать седьмая. Я не успела ответить, увидела, что мой телефон в держателе мигает. Взяла трубку и услышала голос своей подруги Наташи. «Лампа, помоги мне, пожалуйста». «Тата, что случилось?» Напряглась я. Светина не принадлежит к женщинам, которые рыдают от бессилия, глядя на консервированную банку, а потом обзванивают всех подруг и отчаянно плачут в трубку. «Так хотела съесть печень трески, мечтала о ней. Нет у меня никаких радостей в жизни, так хоть полакомлюсь чуть-чуть. Ну и тут мне не везет, банка закрыта, как ее вскрыть? За что мне такие испытания?» И громкий вопль вам в уши. та другая, она мужественно справляется со своими трудностями, никогда не унывает и просьбы «помоги мне, пожалуйста». Я за долгие годы общения ни разу от нее не слышала. На вопрос «Как дела?» она всегда весело отвечает «Хорошо, а будут еще лучше». «Понимаете теперь, почему я занервничала и спросила?» «Что случилось?» «Три дня у меня живот болел», начала объяснять подруга. «Аппетит пропал, температура была 37 с копейками. Я подумала, что грипп подцепила, а поскольку прививку сделала, то он протекает легко». Чай пила с малиной, лимон ела. Вчера утром живот перестал болеть. Я обрадовалась, выздоравливаю. Правда, сил совсем нет. Тошнит не по-детски. Но это ерунда. А после обеда температура как взлетит – 40. Голова не соображает, мозг отключился. Но я догадалась скорую вызвать. И меня с сиреной повезли в клинику. Диагноз – аппендицит, перитонит начался. Сразу на стол положили. Не так давно я от наркоза окончательно отошла, выслушала аннотацию хирурга. «Милый дядька, ну жуткий матершинник!» Он всю правду про меня выложил, шипел. «Женщина с высшим образованием, а вели себя как идиотка. Чай горячий она пила, лимон журала еще бы грелку с кипятком на пузо положила». Я растерялась. «А что надо было?» Доктор просто посинил. «Запомни, ни на какую больную область горячее не клади. Врача зови». «Хорошо, что мы успели. А если бы нет? Очнулась бы ты сегодня в уютном месте». Люди там приветливые, пахнет хорошо. И одели бы тебя, и причесали, и макияж сделали. Просто бутончик получился бы». Тата захихикала. «Наркоз определённо на мой мозг подействовал». Я спросила у хирурга. «Что это за место? Он как гаркнет. Морг! Неделю теперь у нас будешь лежать. Тихо, молча». Я взмолилась. «Отпустите меня домой. Я куплю таблетки, лечиться буду аккуратно». Игорь Анатольевич вдруг поинтересовался. «А что у нас дома хорошего?» «Собаки», — говорю. «Коты. Им есть хочется. Псам гулять надо». И тут он как сказал «нет». Тебе его выражение сообщать не стану. «Лампуша, пожалуйста, съезди ко мне домой. Ключи у тебя есть. Покорми стаю. Жуть как нервничаю. Лена как назло уехала в отпуск». «Спокойно выздоравливай», — сказала я. «Прямо сейчас полечу к тебе». «Собаки-коты меня прекрасно знают. Мы с Максом останемся у тебя жить, пока из больницы тебя не выпишут. За киса и мусей с присмотрит Роза Леопольдовна. Все хорошо будет. Я давно хотела провести недельку на свежем воздухе. И ключи твои на месте. Ты их мне на всякий случай пару лет назад оставила, когда отдыхать улетела, и назад взять забыла. Тебе суп сварить? Лампуша, ничего не надо. Да и некогда тебе будет», пробормотала Светина. Хлопот с животными много. Макс жуткий шкодник. Я кашлянула. Тата, а Вульф любит пошутить, устраивает розыгрыши, но он умный человек, понимает, где, когда, с кем веселиться можно. Он не станет. Одного кота зовут Макс, напомнила Тата. Я не про Вульфа говорю. Точно, воскликнула я. А второго, э, -э проскофья Ивановна. Польхерья, поправила Светина. «Прости», — смутилась я, — «я к тебе домой месяца два не заглядывала, забыла имя кота». Когда я вернула трубку в держатель, Энтин рассмеялся. «Славная пара! Макс и Пульхерия Ивановна! Они счастливы в замужестве?» «Пульхерия Кот», — улыбнулась я. «Неужели?» — удивился Константин Львович. «Тогда уж Пульхерий, хотя не уверен, что с ее имя имеет мужской вариант». «Наташа подобрала котят на помойке», — объяснила я. Выпила в дороге кофе, подрулила к мусорным бочкам, чтобы выбросить пустой стакан, и обнаружила парочку голодных кошачьих детей. С чего она решила, что это кот и кошка, понятия не имею. Найдёныши получили имена Макс и Пульхерия Ивановна. Тата пишет сценарий для телесериалов. У неё на столе лежала рукопись, где главных героев так именовали. Несколько дней Светина так их звала. Потом приехал ветеринар и выяснилось, что оба коты. Макс остался при своем имени, а второго Наташа стала звать Пульхерий. Котенок устроил скандал, ясно дал понять, что он Пульхерия Ивановна. Извольте обращаться к их кошачеству именно так и никак иначе. «Забавно», – развеселился Энтин. «А какие у вашей подруги собаки?» «Четыре мопса, как у меня. Боня, Моня, Тоня и Проня», – сообщила я. Плюс двортерьер люка. Она пришла к Тате на участок, села по дверью дома и начала плакать. Пришлось ее впустить и полюбить. До кучи в особняке еще есть черепаха Моника, но с ней проблем нет. Мирно шлепает по дому, в основном спит в каком-нибудь теплом темном углу. «Всегда завидовал людям, которые имеют возможность завести много животных», признался Константин Львович. «А я весь день на работе, поэтому у меня один кот». Я свернула на улицу, которая вела к нашему офису. Тата пишет сценарий дома. Если ей надо отправиться в город, то вызывает Лену. Она сидит с собаками-котами. Ну, а вы, наверное, слышали, как Наташа объясняла. Сейчас ее помощница в отпуске. Вы же прекрасно расскажете без меня все, что мы узнали от родителей Круглова. Я покормлю животных, выгуляю их и вернусь. А вечером мы с Максом поедем к Нате и останемся у нее в доме до тех пор, пока ее не выпишут из больницы. Примерно через час я открыла дверь в дом Таты, и ко мне с громким лаем и отчаянным мяуканьем кинулось кошачье собачье стадо. «Спокойствие, только спокойствие», — попросила я, глядя на животных. «Как мы поступим? Сначала погуляем, а потом поедим?» Мопса и Люка, псинка неизвестна никому породы, ринулись в кухню. Ответ ясен, засмеялась я, снимая пуховик. Не нервничаем, всем достанется вкусное и полезное. Сейчас открою инструкцию Таты, которую она мне прислала. И начнем. Я вынула мобильный и принялась изучать указания подруги. Иди на кухню, но это нетрудно. На столе под шкафчиком с банками увидишь разноцветные жестянки. В голубой корм прони, в розовой мони, оранжевой бони, красной тони. Все едят разные, по состоянию здоровья. Харч Люки в зелёный. Кстати, Люка обожает красть чужое, но ей нельзя. Печень сбунтуется, поэтому ставь ей миску в прихожей. Проня лопает плохо, ее надо кормить с руки в ванной, иначе она откажется. Боня любит покушать в столовой у правого комода. Поставишь миску у левого, она обидится, объявит голодовку. Моня харчится исключительно в гостевую красного кресла. Тони на втором этаже в библиотеке. Макс угощается на кухне, на столике с чайником. Пульхерия Ивановна только на подоконнике в зеленой комнате. Следи за Моникой, она всех обжирает. Я прочитала указания четыре раза и перешла к следующим пунктам. Корм отмеряю стаканом. Он в синей жестянке. Весы стоят слева. Миски в сушке. После еды сразу веди свору гулять. Комбезики висят в прихожей на крючках. Туалета кошачьи надо чистить, когда покакают. Совок и веник в туалете. Наполнитель в кладовой. Если что не поймешь, пиши.